четыреста шестьдесят т р гуру р у м я н а я добродетель и суровая огненная власть над чувствами и собою общего мира собой ничего не имеют слишком уж много лицемери я мягкотелости постного масла и клирикального душка заключено в первый но незаметно и невидимо миру с у р о в а я о г н е н н а я д и с ц и п л и н а духа Особенностью в том, что не перед людьми, но повседневно перед ликом пространства научает себя ученик, поступая наедине, показывает знание основ в практическом применении этого знания в жизни. Самым лучшим каждодневным приношением Владыке будет каждодневное, постоянно усиливающаяся светоносность ауры ученика. Каждая добавленная к ней искрка о света. И будет теми дарами духа, которые люди заменили приношением металла, драгоценных камней и всякого рода пожертвований вещи, куда легче принести в храм, чем поступиться тараканами за пазухой, то есть маломалейшим своим недостатком или слабостью.